Берс еще наддал, почти физически ощущая, как тают последние секундочки, и едва вписавшись в проем аварийного люка, влетел в ангар. У левой стены, шагах сорока от входа из-под брюха шип матки, на тусклом фоне которого был хорошо виден обнаженный, маслянисто поблескивающий сердечник ускорителя, выползали два десятка взмыленных курсантов, среди которых выделялось белой пеной на черной коже лицо Энтони. Берс на мгновение остановился, а потом ринулся вперед, заорав на ходу. В сторону! Он сейчас рухнет! Все в сторону! Энтони среагировал первым. Схватив за шкирку ошарашенного Млокен Стива, он рванулся вперед, по пути успев на ходу стиснуть локоть пилот командера. Остальные танокийцы рефлекторно бросились за ними. Пробежав шагов 20, пайлот командера помнился и, резко затормозив, вырвал локоть из цепки в пальцев Энтони. Развернулся к нему, свирепо оскалился и начал. «Вы курсант! Вы что, с ума?» Но в это мгновение со стороны шипматки раздался резкий басовитый звук, будто лопнула какая-то гигантская струна. Эта чудовищная цепь, которая держала основной вес сердечника, неторопливо, будто при замедленном воспроизведении распалась на две неравные части. Правая половина цепи плавно и величаво рухнула на припаркованные у стены двухместные пустолазы, превратив их в искореженное и фонтанирующие сжиженным азотом из разбитых топливных баллонов крошево. А левая гулка грянула о стену ангара и, смяв двухдюймовый лист перегородки, будто тонкую бумажную салфетку, вышибла его в соседний отсек, а потом сползла по стенке и рухнула на пол. Сам сердечник несколько мгновений повисел на шпильках которых было установлено всего дюжина из положенных почти полутора сотен, а потом сопровождаемый пулеметной очередью ломавшихся шпилек рухнул на пол ангара. В несколько мгновений в ангаре стояла полная тишина, нарушаемая только затихающим шипением азота. Потом кто-то севшим голосом просипел. «Ой, мамочки!» Все вздрогнули, пайлот-коммандер захлопнул разъянутый рот и повернулся к Берсу. «Откуда вы знали, курсант?» Берс пожал плечами. «Почувствовал, Лер?» Он не договорил, что из-за этого предчувствия ему пришлось чрезвычайно невежливо покинуть кабинет начальника базы. Пайлот-командер поежился и, вздохнув, произнес. «Шип-командер сожрет меня вместе с подтяжками». Потом лицо его изменилось, он бросил на Берса несколько смущенный взгляд и пробормотал э <сосн automatically> э спасибо, курсант». Тут прорвало и остальных. Все столпились вокруг Берса, принялись хлопать его по плечам, бормотать благодарности и нервно смеяться. Берс терпел это где-то полминуты. Потом Энто не почувствовал, что тому становится не по себе. Он протолкался к Берсу и выдал фразу. «Спокойно, парни. Если теперь вздумаете совать голову, скажем, под лобовую башню, зовите» после чего увел Берса под аккомпанемент Хохота, в котором, однако, все еще были слышны истерические нотки. Стал ли причиной этот случай, или он только послужил последней каплей, но на следующий день все трое землян обнаружили свои фамилии в списках обладателей допуска категории А. Млокин Стиву и Энтони это показалось удивительным, поскольку они еще не завершили полную тестовую программу, Но Берс только пожал плечами и произнес в своей обычной манере довольно загадочную фразу. Просто хан пустоты решил, что о нашей планете он ничего знать не желает. Но им некогда было думать, что означает эта его фраза, поскольку до заветной капитанской рубки оставался всего один шаг.